Брэд взял ими на руки и вслед за Лиром выбрался в коридор. В воздухе пахло расплавившейся пластмассой. У лифта Олгост увидел первое тело. Фортс. Казалось, по телу доктора проехал гигантский асфальтовый каток. В неярком аварийном освещении блестела лужа крови. Чуть дальше виднелись еще чьи-то останки. По крайней мере, так решил Олгост. Но чуть позднее понял. Это Фортс, только другая его часть. Эми глаз не открывала. На всякий случай Брэд прижал ее к себе, чтобы, не дай бог, ничего не увидела. За форцем лежали еще два тела или даже три. Определить было сложно. На полу запекалась кровь. Ноги скользили по ней точно по грязи. Взрыв не оставил от лифта практически ничего, лишь темный колодец, озаряемый искрами поврежденной проводки. Тяжелые металлические двери кабины вылетели в коридор и впечатались в стену напротив, где под обломками лежали тела двух солдат. Третий сидел рядом, точно решив отдохнуть, только отдыхал он у озера собственной крови. Лицо поникло и сохлось, а форма висела, словно вдруг стала на пару размеров больше. Олгост с усилием отвел взгляд. «Как же мы отсюда выберемся?» «За мной!» – скомандовал Лир. Росейности как не бывало. Джонас источал настойчивую целеустремлённость. Скорее. Они свернули в другой коридор. Все двери в нём были открыты, тяжёлые металлические двери наподобие той, что была в гермазону Эми, а по полу сеяло тела, столько, что Олгаст просто не мог сосчитать. Стены изрешетили пули, на полу тускло сияли гильзы. Из ближайшей лаборатории вышел мужчина, точнее, не вышел, а вывалился. Крупный, рыхлый, он напоминал тех, кто приносил у Олгосту еду, хотя лицо казалось незнакомым. Из рваной раны на шее хлистала кровь. Белая докторская туника, такая же, как и на Бредди, стала темно-багровой. «Эй!» – окликнул их толстяк, бросая взгляды то на Лиросу Олгостом, то на коридор. «Эй!» – кровь он либо не видел, либо не воспринимал как таковую. «Почему света нет?» – Бредд не знал, что ответить. Как этот тюфяк на ногах держится? Разве с такими ранами живут? Ох, простонал мужчина, с трудом держась на ногах. Мне нужно присесть. Он рухнул на пол, точно палатка без колышков. Тело перестало слушаться. Толстяк глубоко вздохнул, посмотрел на Улгаста и содрогнулся. Скажите я, я сплю? Что ответишь на столь бессмысленный вопрос? Неркоснулся плеча Бреда. «Оставьте его, агент Олгост, у нас нет времени». Толстяк облизал губы. Его веки дрожали, руки висели безжизненными плетьми. Он потерял много крови. В организме катастрофически не хватало жидкости. «Спрашиваю, потому что мне приснился кошмар. Я так и сказал себе. Грей, тебе снится самый ужасный сон на свете». «Вряд ли это был сон», – заметил Олгост. Грей обдумал его слова и покачал головой. «Эх, так я и думал». Он снова содрогнулся, словно по рыхлому телу пустили ток. Лир не ошибался. Этого человека уже никто бы не спас. Теперь из раны на его шее текла темно-бордовая, почти черная кровь. Эмми следовало уносить отсюда и поскорее. «Простите, еле выговорил Олгост, но нам пора». «Думаете, вас простят». Начал Грей и содрогнувшись в очередной раз, ударился головой о стену. Агент Уолгаст позвал Лер. "Дело не только во мне", проговорил Грей, мысли которого очевидно метнулись в другую сторону. "Дело во всех нас". Уолгаст с Лер забежали в раздевалку. Скамьи, шкафчики. Это же тупик, подумал Бред. Но Лир открыл дверь с табличкой «Машинное отделение», быстро вошел и перочинным ножом поддел металлическую панель. Она распахнулась, словно маленькая дверь на петлях. За ней оказалась квадратная шахта со стороной в ярд. Впереди, в футах в тридцати, шахта пересекается с вертикальной трубой, которая ведет к самой крыше. Там и лестница есть, ее для ремонтных работ установили. карабкаться по лестнице длиной так минимум пятьдесят футов, в кромешной тьме и, главное, Сэмми на руках. Олгаст не верил, что у него получится. Других вариантов нет. Нет, покачал головой Лир, беря ими на руки. Брэд влез в шахту. Да, придется скрючиться и толкать девочку вперед, придерживая за пояс. Олгаст отполз к самому краю шахты, распрямил ноги, и Лир устроил Эмми у него на коленях. Оказалось, девочка вот-вот очнётся и откроет глаза. Сквозь тонкую сорочку чувствовалось, какая она горячая. Неужели температура снова подскочила? Помните, через 10 ярдов пересечение с вертикальной трубой. Ольга вскивнул: "Будьте осторожны, из-за чего погибли те люди". Вместо ответа Лир только головой покачал. "Глаз девочки не спускайте, она наше всё. А теперь вперёд". Олгаст пополз по шахте, одной рукой придерживал Эми, другой отталкивался. Лишь когда металлическая панель вернулась на свое место, он понял, что Лир с ними бежать не собирался.